5. Гомофобия. Коллектив проектной организации доедал отложенные заказы, неаппетитные и непитательные. Работы на всех сотрудников не хватало, но главное не хватало надежды на положительные изменения. Раньше тоже случались кризисы, И тогда героем-спасителем выступал начальник, который пользовался известностью не только в градостроительных, но и в градо-командирующих кругах. В прежние времена он как-то, но умудрялся обеспечить работой любящих его сотрудников. Этой зимой, однако, начальник будто не замечал приближения катастрофы. Сотрудники перешептывались. Что происходит? Почему он не чешется? Где вообще он прячется? Кто-нибудь его видел? Да где ж ему быть в кабинете с Маечкой? Ох, эта Маечка, что бы ее! Все они дружно винили секретаршу Маечки в том, что начальник организации разбил паралич воли. Простые суждения свойственны рядовым сотрудникам. Тимоша тоже был рядовым, но после командировки в Новый Бурым, после того, что он там узнал, Тимоша больше не верил простым суждениям. Коллеги перемывали косточки секретарша Маечки, а он не участвовал в этом. Только однажды ни на кого не глядя Тимоша пробормотал. Всей правды мы никогда не узнаем. Может быть, их начальник утратил свое влияние, стал не вхож в кабинеты власти. Может быть, кабинеты эти уже захватили хозяева технологий на погибель проектным организациям по всей Москве. Начальник практически стал невидим для коллектива, но ежедневные распоряжения откуда-то исходили. Они были частью хозяйственные, частью просто бессмысленные, и разносила их Маечка. Возможно, она же и генерировала эти распоряжения. Также по умолчанию Маечка контролировала соблюдение трудовой дисциплины. Единомышленцы ее были такие среди сотрудниц отлучались в рабочее время на спа-процедуры и по иным своим надобностям. Остальным позволялось чатиться в соцсетях, но только используя личные гаджеты. Чего не терпела Маечка, так это игры в преферанс, который в ее сознании ассоциировался с шефом Роскинда. Жесткий стук каблуков возвещал о ее приближении. Если стук прерывался, это значило, что она подкрадывается. «Что я вижу?» — взывала Маечка. «Карты! Это беспрецедентно! Вы бы еще бордель открыли!» «Кто бы здесь про бордель говорил?» — огрызался Роскинд. Но Маечку нелегко было обескуражить. «И конкретно про Роскинда будет доложено», — обещала она зловеще. «Скоро накроется этот ваш гей-клуб». Она удалялась победно стуча каблуками, а Роскин был выбит из клея. Доложено, возмущался он. Определенно отсюда пора валить.